Корневор или диета хищников Казалось бы, кето-диета достаточно ограничительная. Неужели этого показалось мало, и кто-то решил довести ее до экстремального уровня? Видимо, да. Так родилась плотоядная диета или корнивор. Как следует из названия – Диета плотоядных предполагает употребление в пищу только мяса и продуктов животного происхождения, а чаще всего именно красного мяса. Вся растительная пища обычно исключается, так что никаких фруктов, овощей, бобовых, злаков, орехов и семян. На самом деле идея данной диеты восходит к немецкому писателю Бернарду Монкрифу, автору книги Философия желудка или Исключительно животная диета вышедший в 1856 году. Сам автор книги просуществовал на животной диете 18 месяцев. Интересный вопрос задает Монкрив на 28-й странице своей книги. Любопытно, что ни один диетолог-экспериментатор до сих пор не выступил с предложением ограничить свой рацион одним или двумя продуктами на длительный период. Я, конечно, не жил в те времена, но смею предположить, что ученые уже тогда понимали важность разнообразия пищевой корзины в рационе человека. При этом автор подробно описывал, как менялись его ощущения. «По прошествии шести месяцев этой простой молочной диеты, я думал, что мое чувство вкуса достаточно очистилось и освободилось от своих прежних предрассудков, чтобы быть беспристрастным судьей о том, что действительно... То есть, естественно, вкусно. Я начал свои дегустационные эксперименты с простым мясным фаршем, вкус которого теперь казался мне превосходнее, чем раньше. Я приучил себя к очень хорошему пережевыванию, и это принесло мне заметную пользу, потому что сила моих челюстей значительно возросла. Так что я легко разделывал мясо, даже когда оно было сильно недожарено. В современных реалиях самый часто используемый аргумент в защиту данной модели питания – то, что некоторые группы людей выжили и даже полноценно существовали и развивались на диете, состоящей только из животных продуктов. Сторонники такой точки зрения сравнивают карнивор с традиционными диетами некоторых этнических групп, например, инуитов и ненцев Северной Арктической России, которые потребляют животных, включая рыбу, для выживания. И действительно, исследования показывают, что традиционно инуиты ели разнообразное мясо, включая тюлени, китов, карибу и рыбу. И крайне редко, если вообще когда-либо, растительную клетчатку. Возникает вопрос, как же тогда дела обстоят с витамином С и почему они не болели цингой? Большинство животных могут синтезировать свой собственный витамин С или аскорбиновую кислоту в печени но люди являются исключением, наряду с другими приматами и чудиками вроде морских свинок и летучих мышей. Если мы не съедаем продукты с витамином С в достаточном количестве, мы заболеваем цингой. Цинга, боль в суставах, кровоточащие десны, негерметичные кровеносные сосуды, физическое и умственное врождение преследовало европейские и американские экспедиции даже в 20 веке. Однако арктические народы, питавшиеся свежей рыбой и мясом, были свободны от болезни. Источник витамина С в рационе эскимосов и инуитов долгое время оставался загадкой. Как отмечает Хариет Кунлайн, директор-основатель Центра питания и окружающей среды коренных народов в Университете Могила в Монреале, причиной здоровья этих народов было употребление в пищу всех частей животного, некоторые из которых ели сырыми. Сырое мясо содержит витамин С, который теряется при приготовлении, а кожа, копыта и кости – клетчатку. Что касается зелени, традиционно инуиты ели содержимое желудков карибу и оленей. Было проведено исследование количества витамина С в традиционной пище инуитов. В ходе него выяснили содержание витамина С в 100-граммовых образцах продуктов, которые ели инуитские женщины, живущие в Канадской Арктике. Оказалось, что сырая печень Карибу содержала почти 24 мг витамина С, мозг тюлени около 15 мг, а сырые ламинарии более 28 мг. Еще более высокие уровни были обнаружены в коже кита и Мактаке. Примечание: Мактак традиционное блюдо эскимосской и чукотской кухонь, замороженной китовые кожа и сала. В некоторых диалектах, в частности инуин-нактунском, слово «мактак» означает только съедобную кожу. Последние вообще содержат 36 мг витамина С в 100-граммовом кусочке. Сроки развития цинги варьируются в зависимости от запасов витамина С в организме, но при небольшом потреблении этого микроэлемента или его отсутствии признаки могут появиться в течение одного месяца. А симптомы явного дефицита возникают только в том случае, если потребление витамина С падает ниже примерно 10 мг в день в течение многих недель. Традиционные обычаи инуитов, такие как замораживание мяса и рыбы и частое употребление в сыром виде, сохраняют витамин С. Так объясняется парадокс их питания. Теперь давайте разберем потенциальные негативные аспекты корневор-диеты. Конечно же, такой подход противоречит текущим научно обоснованным рекомендациям по питанию. В них делается акцент на разнообразном и сбалансированном рационе. Отсутствие источников клетчатки в данной диете может увеличить риск развития диабета, сердечных заболеваний и некоторых видов рака. Помимо этого, систематические обзоры показывают, что пищевые волокна являются важным компонентом в борьбе с запорами. Также данные крупных и долгосрочных обсервационных исследований свидетельствуют о том, что диеты с высоким содержанием красного мяса и обработанного мяса увеличивают риск возникновения сердечных заболеваний и многих видов рака. В частности, для здоровья сердца Heart Foundation рекомендует съедать менее 350 граммов приготовленного необработанного красного мяса в неделю. 50 граммов в день. Еще один аргумент сторонников карнивор «Я ее придерживаюсь, похудел, и у меня улучшилось течение хронического заболевания. Это неудивительно». Например, умеренная потеря веса от 5 до 10% связана с улучшением систолического и дистолического артериального давления. Другой пример. Однажды у меня в блоге под постом про корневор человек написал, что на данной диете прошел ювенильный артрит у его ребенка. И я, конечно, счастлив, что симптомы исчезли, а качество жизни ребенка улучшилось. Но прежде чем делать поспешные выводы, мы должны отойти от этого конкретного свидетельства и посмотреть на картину в целом. Ювенильный артрит при лечении имеет частоту ремиссий. Городное исследование более тысячи канадских детей с этим заболеванием показало, что вероятность достижения ремиссии в течение 5 лет после постановки диагноза составляет 50%. А систематический обзор с учетом нескольких исследований подсчитал, что эта частота составляет 47% через 10 лет после постановки диагноза. Так что ремиссия при ювенильном артрите – не редкость и может просто совпасть с началом соблюдения кетодиеты. Из потенциальных рисков диеты стоит отметить, что употребление большого количества мяса, особенно мясных субпродуктов, способно повысить уровень мочевой кислоты, вызывающей подагру. Также исследования показывают, что соблюдение диеты с высоким содержанием белка в течение длительного периода времени – 6 месяцев и более – может ухудшить способность нашей печени, кишечника и почек обезвреживать аммиак, который является побочным продуктом переваривания белка нашим телом. При этом не существует никаких клинических доказательств того, что диета плотоядных безопасна или приносит какую-либо пользу для здоровья, а долгосрочных исследований данной диеты вообще нет. Но ну, если покопаться, то можно найти однолетние исследования с участием двух мужчин в 1930 году. И то ввиду такого огромного количества респондентов сделать какие-либо умозаключения просто не получится. А что на ней можно похудеть – это не новость. Любая диета будет работать, если снизить входящую калорийность, то есть создать пресловутый дефицит калорий. Подведем итог. Корневор – является одной из разновидностей монотрофной диеты, включающей в себя употребление только одного продукта питания. Среди подобных диет есть еще диета на яйцах, молоке и картофеле. Например, Пьеро Ди Казимо, итальянский художник, ел только вареные яйца. Или молочная диета Бернарда Макфадена, который рекламировал ее как средство от различных заболеваний, таких как экзема, синая лихорадка и импотенция. При этом любая монотрофная диета, и карнивор в том числе, может подготовить почву для расстройства пищевого поведения. Рацион с такими ограничениями – это игра с неупорядоченным питанием. Она может привести к морализаторству еды, маркировке продуктов как хороших и плохих, а еще к чувству лишения, что в свою очередь приведет к разрушительному циклу переедания вины. Отказ телу и разуму удовольствия от употребления разнообразной пищи может даже вызвать усиление беспокойства, депрессию и проблемы с настроением. Но благодаря способности социальных сетей распространять лженауку есть много людей, продвигающих корневор. Они просто наживаются на человеческой склонности искать легкие рецепты волшебной диеты. Палеодиета Палеодиета – это современная коммерческая диета, состоящая из продуктов, которые, по мнению ее сторонников, входили в рацион людей эпохи палеолита. Эра палеолита, древний каменный век, датируется периодом с 2,5 миллионов до 10 тысяч лет назад. Современная палеодиета включает в себя фрукты, овощи, нежирное мясо, рыбу, яйца, орехи и семена то, что в прошлом люди могли добывать охотой и собирательством. Сюда не входят продукты, которые стали более распространенными после того, как около 10 тысяч лет назад началось мелкое земледелие, то есть зерновые, бобовые и молочные продукты. Обоснование палеотической диеты проистекает из гипотезы эволюционного несоответствия. Предполагается, что человеческая эволюция прекратилась 10 тысяч лет назад, а наша генетика каменного века плохо приспособлена к современной диете и образу жизни, и это приводит к болезням цивилизации. Таким образом, оптимальными для здоровья человека, по мнению сторонников палео, является только то, что было доступно группам охотников-собирателей – Мог бы я съесть это, если бы я был голым с острой палкой в саванне. Поэтому мясо, фрукты и овощи допускаются, а зерновые и молочные продукты нет. Какова история палеодиеты? В исследовательской статье «Палеодиета и американская утопия по снижению веса» 1975-2014 года отмечают, что ее истоки ведут к докторам Эммету Денсмору и Джону Харви Келлогу. Денсмер пропагандировал фруктово-мясную диету, которая, по его мнению, была естественной пищей первобытного человека. Он выступал против потребления хлеба, хлопьев, бобовых овощей. Денсмар считал, что все продукты, содержащие крахмал, не полезны и призывал использовать вместо них сладкие фрукты. Его рекомендуемая диета состояла из фруктов, мяса, орехов, рыбы, яиц и молока. Также он провозгласил, что хлеб – Это посох смерти. Помимо этого, Денсмар выступал против использования всех лекарств и считал, что диетические и естественные гигиенические меры могут вылечить болезнь. Главным способом лечения, по его мнению, был голод. В своем заключении этот доктор вскоре поместил в книгу под названием «Естественная пища человека». И уже тогда, в 1890 году, данная книга подверглась критике со стороны медицинского сообщества. Но это не помешало Дэнсмору стать достаточно успешным бизнесменом. Он владел компанией в Лос-Анджелесе, которая производила дистиллированную воду и консервированные фрукты. Келлок же поддерживал диету из крахмалистых и зерновых продуктов в соответствии с привычками и предпочтениями наших первобытных предков. Он разработал широкий спектр вегетарианской еды и успешно ее продавал. Помимо этого, Келлок рекомендовал диету из мягких продуктов – арахисовое масло, заменитель мяса, чтобы обуздать сексуальное возбуждение и мастурбацию. Это является абсурдом, но он считал, что сексуальные желания вызывают болезни. Интересная кампания у нас собралась. Потом, в 1985 году, Стэнли Бойт Итан и Мелвин Коннор опубликовали в медицинском журнале «Новой Англии» спорную статью, в которой утверждалось, что современные люди биологически очень похожи на своих примитивных предков и поэтому генетически запрограммированы на потребление до сельскохозяйственной пищи. Итан и Коннор предложили гипотезу несоответствия согласно которой различия между современной диетой и биологией человека привели к возникновению болезней, связанных с образом жизни, таких как ожирение и диабет. Но главным популяризатором палеодиеты, по всей видимости, стал Лорен Кордейн. В настоящее время он является почетным профессором Департамента здравоохранения и физических упражнений Университета штата Колорадо. Кордейн зарегистрировал товарный знак слово палеодиета и написал книги «Палеодиета, пересмотренная палеодиета. Похудеть и стать здоровым, употребляя продукты, которые вы должны есть, палеодиета для спортсменов, древняя формула питания для пиковых спортивных результатов, поваренная книга палеодиеты. Более 150 рецептов палеозавтраков, обедов ужинов, закусок и напитков. Ответ Палео. 7 дней, чтобы похудеть, чувствовать себя прекрасно, оставаться молодым. Достаточно плодовитый на книге, профессор получился. Но дальше, думаю, вы сами понимаете. Социальные сети все это подхватили, и уже к 2015 году львиная доля запросов в поисковых системах была связана с палеодиетой. И так как все сторонники данной диеты твердят про стиль питания наших предков, давайте чуть копнем в каменный век и посмотрим, как расширялся их рацион и какими были важные изменения в питании. Каменный век относится к культурному периоду с 2,5 тысяч лет до 2,6 тысяч лет назад до 5.500-8.000 лет назад, в зависимости от региона. Он характеризуется археологическими свидетельствами использования каменных орудий и подразделяется на три периода – Палеолит, Мезолит и Неолит – Старый, Средний и Новый каменный век. Первое использование каменных орудий для обработки мяса датируется примерно 2 миллионами 500-2 миллионами 600 тысяч лет назад. Самые ранние свидетельства потребления семян и предшественников пшеницы 100-130 тысяч лет назад. Данные получены в результате анализа растительных микроостатков, крахмальных зерен и фитолитов, в зубном камне и на каменных орудиях. 44 тыс. 100 лет назад появляются первые свидетельства добавления в рацион бобовых, растения потреблялись в широком диапазоне и ни географическое различие, ни регион не показал сильного влияния на степень потребления. Ранние свидетельства использования в качестве пищи крахмалистых корнеплодов датируются около 30 тыс. лет назад. Те данные археологических раскопок, которые есть на сегодняшний день, показывают, что производство муки было обычной практикой, широко распространенной в тот период, например, в Европе. За эрой палеолита следует эра мезолита, начавшаяся примерно 10-12 тысяч лет назад и закончившаяся примерно 6 тысяч лет назад. Этот период характеризуется культурным и технологическим переходом к более аграрному образу жизни. А в эпоху неолита, которая началась около 6 тысяч лет назад и закончилась 2-3 тысячи лет назад, с развитием в некоторых регионах использования бронзовых орудий, бронзовый век, аграрные практики вообще были широко распространенными. Теперь вновь вспомним статью Итана и Коннора, где выдвигается теория о генетическом несоответствии, которая гласит, что человеческие гены современности не изменились по сравнению с генами 10 тысяч лет назад, и поэтому диета того времени лучше всего подходит для людей сегодня. Проведенные уже после выхода данной статьи исследования останков ДНК первобытных людей представили доказательства того, что люди постоянно адаптировались к новым диетам. Это подрывает гипотезу, лежащую в основе палеодиеты. А исследования различных групп населения по всему миру показывают, что люди могут жить здоровой жизнью, придерживаясь самых разных диет. И да, человечество эволюционировало, чтобы быть гибким в еде. В качестве примера того, что люди адаптируются к стилю питания, можно привести толерантность к лактозе. В течение 7000 лет человечество приспособилось к употреблению молочных продуктов. Раньше ген, кодирующий фермент под названием лактаза, расщепляющий лактозу в молоке, отключался после младенчества. Но когда молочные продукты стали преобладать в рационе, у многих людей развилась мутация, из-за которой этот ген остается включенным на протяжении всей жизни. Организмы, которые обитают в наших телах, эволюционировали, вероятно, еще быстрее. Речь идет о бактериях, особенно тех, которые обитают в нашей толстой кишке. Они помогают переваривать жесткие пищевые волокна, извлекая энергию из углеводов, которые не были переварены в верхних отделах кишечника. Да, у нас нет прямых данных того, какие виды бактерий обитали в палеолитическом кишечнике. Но можно быть уверенными, что их микробные сообщества не совсем совпадают с нашими. И даже если бы был реальный смысл есть продукты, доступные в палеолите, это было бы невозможно. Современные фрукты-овощи и резко отличаются от своих предшественников. В PDF-приложении к аудиокниге вы можете посмотреть, например, початка кукурузы. А говорить о том, что если бы мы питались как раньше, то не знали бы диабета, атеросклероза, инфаркта и так далее, уж слишком самонадеяно. Примером может служить исследование, опубликованное в журнале Lancet, в ходе которого сделали компьютерную томографию основных крупных сосудов тел 137 мумий возрастом более 4000 лет из четырех разных географических регионов. Атеросклероз присутствовал в аорте у 28-20% мумий. В подвздошных или бедренных артериях у 25-18%. В подколенных или большеберцовых артериях у 25-18%, в сонных артериях у 17-12% и в коронарных артериях у 6-4%. Поэтому говорить, что раньше таким не болели, ошибочно. Я бы задал другой вопрос. Успевали ли доживать до этих болезней? Но сторонники палеодиеты вряд ли на него ответят. Мы с вами не можем путешествовать во времени, и у нас не получится посидеть у костра с нашими предками, чтобы посмотреть, какие именно продукты они едят. Но даже если бы это было возможно, каким именно племенам охотников-собирателей стоит отправиться? Может, ко всем сразу? А потом совместить диету инуитов, состоящую в основном из мяса морских млекопитающих, с более разнообразной растительной и наземной пищей хадза? Примечание. Хадза ⁇ коренной народ на севере Танзании. Проживает в провинциях Аруша, Сингида и Шиньянга около озера Эяси. И чем более глубоко погружаешься в анализ палеодиеты, тем больше возникает вопросов. Поэтому предлагаю перейти к анализу научных публикаций. Вдруг они нам покажут преимущества данной диеты. И начнем с небольших положительных моментов. По сравнению с так называемой западной диетой, модель питания, где много рафинированных продуктов, мало фруктов и овощей, палео обычно содержит больше полиненасыщенных жирных кислот, то есть омега-3, за счет того, что в рационе часто выделяется говядина травяного от корма. Да, в целом количество омега-3 в говядине травяного откорма намного ниже, чем в жирной морской рыбе, но типичный потребитель западной диеты и рыбу не сильно жалуют. К тому же, палеодиета может дать больше мононенасыщенных жирных кислот и каротиноидов, а также потенциально больше клетчатки и калия. При этом в рационе меньше натрия, меньше насыщенных жиров и меньше сахара. Однако было показано, что по сравнению с национальными рекомендациями по здоровому питанию, палеодиеты содержат меньше кальция, йода и больше насыщенных жиров. Поэтому для некоторых групп населения данная диета будет вовсе неприемлема. Ее нельзя рекомендовать детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям с риском развития остеопении или остеопороза. При этом некоторые исследования показывают, что палеодиета может помочь в контроле массы тела, окружности талии, а также благоприятно повлиять на маркеры кардиометаболического здоровья, что неудивительно, так как потребление готовых кулинарных изделий и высококалорийных продуктов значимо сокращается и, следовательно, калорийность рациона уменьшается. Но при этом, с другой стороны, палеодиета обычно включает больше животного белка и меньше зерна, молочных продуктов и бобовых, чем рекомендовано официальными организациями. Это может способствовать ухудшению здоровья, а в клинических исследованиях отмечено, что ее тяжело соблюдать продолжительное время. Когда дело доходит до потери веса, испытания с использованием золотого стандарта измерения жировой массы – Двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии не показали различий в потере жира между участниками, которые придерживались палеодиеты, по сравнению со средиземноморской диетой, а снижение массы тела происходит не из-за ее магических свойств, а в результате потребления меньшего количества калорий. Исследования показывают, что палео приводит к снижению потребления калорий в среднем на 100-400 в день, что создает условия дефицита входящей энергии также смущает тот факт, что долгосрочные последствия палеодиеты не изучались. Некоторые обсервационные исследования обнаружили связь между повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, рака и заболеваний почек и более высоким потреблением красного мяса. Кроме того, схемы питания с низким количеством цельнозерновых углеводов в целом были связаны с повышенным риском побочных эффектов, таких как камни в почках, высокий уровень холестерина поэтому быть абсолютно уверенными в безопасности данной диеты мы не можем. А авторы крупного обзора палеодиеты приходят к такому выводу, что в настоящее время она чрезмерно раздута и недостаточно изучена. Необходимо дальнейшее исследование. А врачи общей практики должны предупреждать пациентов, соблюдающих палеолитическую диету, об адекватном потреблении кальция, особенно людей с повышенным риском развития остеопороза. В конечном счете, независимо от намерений человека, палеодиета основана больше на заблуждениях, чем на логике. Охотники-собиратели в палеолите охотились и собирали, потому что были вынуждены это делать. А люди, сидящие на палеодиете, пытаются имитировать что-то, чего даже и сами не знают. Тем не менее, по состоянию на 2019 год, рынок продуктов со словом «палео» в названии оценивался примерно в 500 миллионов долларов США и высокими перспективами роста, несмотря на сопротивление научного сообщества. Интервальное голодание. Что это такое? Выживание всех организмов зависит от способности добывать пищу и по этой причине у животных развились разные поведенческие и физиологические механизмы приспособления, которые помогают выжить в период нехватки или отсутствия пищи. Примером может служить спячка у сусликов или медведей, когда пища недоступна в течение длительного времени. Кроме этого, у млекопитающих есть такие органы, как печень и жировая ткань, Они функционируют как энергетические склады, позволяющие переносить голод в течение разного времени. При этом не секрет, что формирование нашей эндокринной нервной системы происходило таким образом, чтобы обеспечивать высокий уровень физической и умственной деятельности даже в состоянии голода. Мы, хоть и страдая, можем переносить длительные периоды отсутствия пищи. Данная способность, вероятно, появилась из-за того, что на протяжении долгого периода развития у человека не было еды в изобилии, как сейчас, в эпоху супермаркетов и доставок. Возникает закономерный вопрос. Если состояние голода для нас физиологически привычно, то можем ли мы извлечь из него какие-либо преимущества для снижения массы тела и для здоровья в целом? Результатом попыток сделать это стала очень популярная диетическая модель – интервальное прерывистое голодание. Суть данного подхода заключается в том, что режим обычного питания чередуется с периодами голода или значительного снижения калорийности рациона. Интервальное голодание берет свое начало, вероятно, с древних традиций – Например, тот же пост в духовных целях широко практикуется и остается частью практически всех основных религий мира. Иисус Христос, Будда и пророк Мухаммед разделяли общую веру в исцеляющую силу воздержания, при этом практика поста развивалась в различных религиях и культурах независимо, как нечто глубоко полезное для человеческого тела и духа. В буддизме Пищу часто употребляют только утром, и последователи религии ежедневно постятся с полудня до следующего утра. В дополнение к этому могут быть различные голодания исключительно на воде в течение нескольких дней или недель. Древние греки считали, что голодание улучшает когнитивные способности. Даже интеллектуальные гиганты были большими сторонниками голодания – Парацельс, основатель токсикологии и один из трех отцов современной западной медицины, наряду с Гиппократом и Галеном, писал «Голодание – величайшее лекарство, врач внутри». Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей Америки, известный своими обширными знаниями во многих областях, согласен с Парацельсом «Лучшее из всех лекарств – это отдых и голодание». В современной истории интервальное голодание для лечения ожирения изучалось по крайней мере с 1915 года. Интерес к нему в медицинском сообществе возобновился в 1960-х годах, когда появилась статья «Контроль ожирения с помощью прерывистого голодания», где периоды голода варьировались от 1 до 14 дней и привели к снижению массы тела у испытуемых. Потом материал проник в обычные газеты и журналы, и число энтузиастов, желающих опробовать данную диету, стало быстро расти. Доктора впоследствии даже выпускали статьи с просьбой воздержаться от прерывистого голодания без медицинского контроля, но людям было уже все равно. Процесс пошел. Следующий бум произошел в 2012 году, когда журналист BBC Майкл Мосли выпустил документальный фильм ⁇ Ешьте, поститесь и живите дольше ⁇ В данном фильме он выступает за сокращение общего еженедельного потребления калорий путем прерывистого голодания в течение двух дней подряд и обычной диеты в остальные пять. Появилась так называемая диета 5 на 2. Учитывая то, что многие люди любой фильм с приставкой «документальный» принимают запроверенную и наполненную фактами информацию, легко понять, почему началась новая эпоха популярности интервального голодания. В данный момент существуют разные вариации данной диеты. Альтернативное голодание – подразумевает дни без ограничений в еде, которые чередуются с днями, состоящими из одного приема пищи. Пример. Можно есть в течение 12 часов, затем 36 часов голодать, или день еды и день голодовки. Случайный пропуск еды. Следующий вид, суть которого заключается в пропуске приема или приемов пищи случайным образом в течение недели. Полнодневное голодание. Это один или два дня полного голодания или очень низкокалорийного питания. Остальные дни питания без ограничений. Отличие от альтернативного голодания в том, что тут выбираются конкретные дни, например, выходные, а при первом типе идет чередование. Классическим примером может служить как раз диета 5 на 2. Кормовое окно или периодическое голодание – Это ежедневное соблюдение плана питания с установленным интервалом для голода и еды. Наиболее популярный и практикуемый вариант 16 на 8, который подразумевает голод в течение 16 часов, а затем прием пищи в пределах 8-часового окна. Другие популярные графики включают 18 на 6, 20 на 4 и одноразовое питание. За счет чего работает интервальное голодание? Думаю, то, за счет чего может работать данный тип диеты, достаточно очевидно. Тем не менее, давайте рассмотрим некоторые публикации. Систематический обзор 40 исследований показал, что прерывистое голодание было эффективным для снижения веса с типичной потерей 3-5 кг за 10 недель. Но, что интересно, при изучении 12 клинических испытаний, в которых сравнивали группу голодания с группой постоянного ограничения калорий и которые вошли в данный обзор, не было выявлено существенной разницы в степени потери веса или в изменениях состава тела. Более строгое, рандомизированное контролируемое исследование, в котором в течение одного года участвовали 100 человек с ожирением, не показало, что интервальное голодание более эффективно, чем ежедневное ограничение калорий. Получается, что магии не случилось, и опять причина состоит в дефиците калорий. Если взять более продолжительные исследования, например, годичное рандомизированное исследование – Оно также не показало, что прерывистое голодание, метод 16 на 8, имеет преимущество перед снижением калорий без ограничения времени приема пищи. Исследования на данную тему вообще показывают большую изменчивость. Например, простой пропуск завтрака привел к некоторой потере веса в одном, но не в другом. Тем не менее, против законов физики не попрешь. Вообще, Центральная идея интервального голодания заключается в том, что то, когда вы едите, важнее, чем то, что вы едите. Теория основывается на несколько расплывчатом предположении, что прием пищи в определенное время с меньшей вероятностью будет способствовать повышению уровня инсулина и других гормонов, которые способствуют увеличению веса. Но такие идеи мало что значат без очевидных доказательств того, что любая подобная диета приводит к потере веса. Необходимо доказать, что интервальное голодание не только помогает людям похудеть, но и в чем-то превосходит стандартные диеты. И в этом отношении очень интересна недавняя публикация результатов исследования в медицинском журнале «Новой Англии», в ходе него ученые распределили 139 пациентов или в группу ограниченного по времени приема пищи, или в группу регулярного ограничения калорий. Те, кто принимал пищу с ограничением по времени, могли есть только между 8.00 и 16.00, тогда как остальные ели, когда им заблагорассудится. Обе группы должны были ограничить себя 1800 калориями в день для мужчин, и 1500 калориями в день для женщин. И хотя обе группы похудели, разница между ними была минимальной. Через 12 месяцев она составляла менее 2 килограммов и не имела статистического значения с учетом допустимой погрешности. Более того... Между двумя группами не было различий в артериальном давлении, холестерине, окружности талии или процентном содержании жира в организме. Таким образом, ограничение по времени не принесло никакой клинической пользы. Двумя годами ранее были опубликованы результаты похожего рандомизированного исследования. В ходе него была протестирована диета, которая ограничивала прием пищи с полудня до 8 часов вечера. Оно также не показало никакой разницы в потере веса между участниками с интервальным голоданием и испытуемыми с простым ограничением калорийности рациона в течение дня, хотя это было краткосрочное исследование, которое длилось всего 3 месяца. А что же насчет того, чтобы жить дольше, как нам обещал журналист Майкл Мосли? Тут все еще более туманно и неопределенно. До сих пор неизвестно, может ли голодание увеличить продолжительность жизни у животных. Не говоря уже о людях. И если даже предположить какой-то эффект, то сколько требуется голодать? Неделю, месяц или дольше? И будет ли длительность этого периода голода повышать продолжительность жизни? Вопросы, на которые на данный момент ответов нет, и что-то мне подсказывает, что в обозримом будущем не появится. Но у сторонников данной диеты остается еще один псевдокозырь в рукаве. Имя ему – аутофагия. О ней мы с вами далее и поговорим. Аутофагия. И можем ли мы ей управлять? С древнегреческого языка данный термин буквально означает «самопожирание». Если объяснить его суть более понятным языком – то это клеточный процесс, при котором компоненты клетки захватываются органеллами под названием аутофагосомы, чтобы в дальнейшем их разрушить для повторного использования. Таким образом клетка может пережить периоды голода. Общественность познакомилась с термином аутофагия в 2016 году после объявления Нобелевской премии по физиологии и медицине. И тут же различные эксперты из социальных сетей привязали к данному термину интервальное голодание в попытках обуздать достаточно тонкий клеточный процесс и начать им управлять. Но данный термин использовался еще задолго до появления гуру диетологии в социальных сетях. В журнале с очень созвучным названием «Отофоджи» Есть статья, где прослеживается происхождение этого слова и репродукция статьи аж 1859 года, в которой впервые используется термин. Соответственно, он был хорошо известен уже в середине и в конце XIX века, а к началу XX века стал частью научных знаний того времени. Слово «аутофагия» широко использовалось для описания выживания за счет собственных ресурсов в периоды голодания. Новую жизнь в данный термин в 1960 году вдохнул Кристиан де Дюф, бельгийский цитолог, лауреат Нобелевской премии, первооткрыватель лизосом, клеточных структур, которые способны расщеплять другие компоненты клеток. Он также инициировал первые эксперименты, которые предоставили четкие биохимические доказательства участия лизосом в процессе выживания. Но массовой публике известно другое имя, Йосинори Осуми, который получил премию за открытие механизмов аутофагии. Дело в том, что концепция аутофагии возникла в 1960-х годах, когда исследователи впервые обнаружили, что клетка может разрушать свое собственное содержимое. Но точные механизмы этого процесса не были известны до тех пор, пока в начале 1990-х годов в серии блестящих экспериментов Асуми не использовал дрожжи для идентификации генов, необходимых для аутофагии. Затем он продолжил объяснять механизмы, лежащие в основе данного процесса у дрожжей, и показал, что подобное происходит в наших клетках. Хронология открытий Асуми была следующей. В 1992 году он доказал, что аутофагия существует в дрожжевых клетках. Уже через год ученый идентифицировал первые необходимые для этого гены. Результаты его исследования показали, что данный процесс контролируется каскадом белков, каждый из которых регулирует отдельную стадию. Но после описания аутофагии у дрожжей оставался очень важный вопрос – Существуют ли средства управления данным процессом у других организмов? И вскоре стало известно, что в наших собственных клетках действуют практически идентичные механизмы. Сейчас самое время сделать небольшое отступление. Дело в том, что были идентифицированы четыре формы аутофагии. Макроаутофагия, микроаутофагия, шоперонопосредованная аутофагия и кринофагия. Удобный способ поставить в неловкое положение сторонников интервального голодания – уточнить, о какой аутофагии идет речь, когда они ссылаются на данный термин. Но это так, как говорится, небольшой лайфхак. Благодаря Асуме и другим, пошедшим по его стопам, мы теперь знаем, что аутофагия контролирует важные физиологические функции, в которых клеточные компоненты должны разрушаться и перерабатываться. Процесс может быстро обеспечить топливо для энергии и строительные блоки для обновления клеточных компонентов и, следовательно, необходим для клеточного ответа на голодание и другие виды стресса. Нарушение аутофагии связано с болезнью Паркинсона, диабетом второго типа и другими расстройствами, которые появляются у пожилых людей. Мутации в генах, отвечающих за нее – могут вызывать генетические заболевания. Но больше аутофагии не означает хорошо. Например, чрезмерная активность кринофагии в бета-клетках поджелудочной железы предположительно может уменьшать количество доступного инсулина для секреции, а это в свою очередь приводит к диабету второго типа. Кроме того, было показано, что аутофагия играет большую роль в выживании опухолевых клеток. Она используется как способ справиться со стрессом на клетке. Было показано, что аутофагия обеспечивает непрерывный рост опухолевых клеток за счет поддержания производства клеточной энергии. После ингибирования ее генов в этих клетках была обнаружена регрессия опухоли и увеличение выживаемости пораженных органов. Кроме того, было показано, что ингибирование аутофагии повышает эффективность противоопухолевой терапии в настоящее время ведутся интенсивные исследования по разработке лекарств, которые могут воздействовать на данный процесс при различных заболеваниях. Возможно, вы уже заметили, что мы говорим о лекарствах, генной терапии, а как же интервальное голодание. А тут все достаточно однозначно. Если бы интервальное голодание лечило заболевания и вообще обладало терапевтическим эффектом, то к этому давно бы уже пришли как минимум экспериментальным путем. Но этого не произошло. Поэтому ошибочно надеется, что при помощи подобных манипуляций с едой можно регулировать такие тонкие клеточные механизмы. В 2020 году Йосинори Осуми выступал на Ассамблее здоровья в Москве. Организаторы прямо позади ученого написали название открытой лекции аутофагия и особенности голодания, продлевающего жизнь. В описании была следующая информация. Наш организм способен сам себя очистить от токсинов и даже стать моложе после голодания. Когда лекция закончилась и дошло до вопросов, выстроилась целая толпа. Люди начали спрашивать, какие БАДы попить для раскрутки аутофагии, как провести голодный марафон и прочую чушь. Сказать, что реакции ученого было удивление, это ничего не сказать. Поэтому я процитирую его. «Я исследователь, который работал с дрожжами, с клетками дрожжей, и мое открытие основано именно на этом исследовании. Я не вдавался глубоко в то, каким образом голодание влияет на продолжительность жизни, на долголетие, поэтому я не могу вам ответить однозначно». Еще большая неловкость возникла дальше, когда девушка задала вопрос с репликой «Вы представлены на данном мероприятии, у вас даже за спиной это написано, как автор методики уникального интервального голодания». На что Йосино Асуми ответил «На самом деле, все, что я хочу сказать, я никогда не говорил того, что именно такое голодание, диета, помогает, способствует процессу аутофагии. Я никогда этого не заявлял». Да, видимо, что-то пошло не так. Может быть, я поменяю свое мнение, когда пойму, что голодание – это очень полезно для здоровья. Вероятно, ошибка была. Специально ли организаторы данного мероприятия подставили ученого, или это получилось случайно, так и не удалось выяснить. По итогу, чуда не случилось, и выглядело все по меньшей мере странно. Вот вам научно-популярное мероприятие. Вывод, который можно сделать – Сохраняйте критическое мышление всегда. Потенциальные риски Перечислить потенциальные риски интервального голодания, как всегда, непросто, из-за того, что долгосрочных исследований, где люди придерживались бы такого плана питания, несколько десятков лет попросту нет. И действительно, один систематический обзор отмечает такие побочные эффекты, как постоянное чувство голода, раздражительность, головокружение, тошнота, головные боли и нарушение мышления. А другой, что серьезные побочные эффекты были достаточно редки. Тем не менее, ясно, что данный тип диеты не подходит для тех, у кого есть состояние, требующее регулярного приема пищи из-за метаболических изменений, например, при диабете. Также должны отказаться от идеи поголодать беременные, кормящие, дети, люди, принимающие лекарства, которые требуют приема пищи. Стоит также учесть, что длительные периоды голода подвергают человека риску переедания при повторном введении пищи и могут способствовать нездоровому поведению, такому как повышенная фиксация на еде. Соответственно, интервальное голодание в целом не особо кому-либо подходит. Тем более людям с расстройством пищевого поведения или склонным к данным состояниям. Если пройтись по рекомендациям международных медицинских сообществ и институтов, то они также не поддерживают периодическое голодание. Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что нет убедительных доказательств в пользы интервального голодания для здоровья сердца. Американская диабетическая ассоциация делает акцент на том, что нет данных о безопасности этой диеты. Национальный институт старения также не рекомендует периодическое голодание и не уверен в его безопасности, особенно для пожилых людей. Со всеми ранее перечисленными соглашается и Национальная служба здравоохранения Великобритании. Несмотря на то, что научного одобрения различные типы голодания не нашли, популярность такого подхода только растет. С 2019 года начали появляться коучи по интервальному голоданию, которые также продают комплексные пакеты питания и пищевые добавки. Поэтому смею предположить, что нам еще предстоит увидеть бешеную популярность данного метода и новые варианты голодовок. Аутоиммунные протоколы Иммунная система представляет собой сеть клеток и тканей по всему телу, которые работают вместе, чтобы защитить нас от вирусов, бактерий и инфекций. Но по некоторым причинам, не до конца известным науке, возникают ситуации, когда иммунная система по ошибке атакует здоровые клетки организма. Группа таких заболеваний называется аутоиммунными. Существует более 80 видов аутоиммунных заболеваний. Они могут затронуть почти любую часть тела. Например, очаговая аллопеция – это аутоиммунное заболевание кожи, вызывающее выпадение волос. Аутоиммунный гепатит поражает печень. При диабете первого типа иммунная система атакует поджелудочную железу, а при ревматоидном артрите она может нарушать работу многих частей тела, включая суставы, легкие и глаза. Лечение, конечно же, зависит от заболевания – в большинстве случаев целью лечения является подавление иммунной системы. Например, с помощью препаратов, называемых кортикостероидами. А так как частью лечения любого заболевания является нормализация образа жизни, включающая физическую активность и диету, возникает логичный вопрос. Можно ли при помощи питания уменьшить симптомы и повлиять на течение аутоиммунного заболевания? И тут на сцену выходят так называемые аутоиммунные протоколы. Они по своей сути являются расширенным вариантом палеодиеты и представляют собой многоэтапную ограничивающую диету. Протокол фокусируется на начальной фазе исключения групп пищевых продуктов, включая зерновые, бобовые, посленовые, молочные продукты, яйца, кофе, алкоголь, орехи и семена. За ней следует поддерживающая фаза, продолжительность которой может варьироваться в зависимости от человека, пока он не достигнет измеримого улучшения своих симптомов и общего самочувствия. Затем постепенно начинается поэтапное, повторное введение групп продуктов питания. В процессе него пациенты выявляют уникальные продукты или группы продуктов, которые могут способствовать возникновению симптомов. Автором данного подхода, по всей вероятности, является доктор Сала Балентайн, которая в 2014 году написала, как отмечено на ее же сайте, исчерпывающее руководство по аутоиммунному протоколу «Палеоподход». Однако удивляет то, что вообще возникла идея при помощи определенных продуктов как-то влиять на иммунную систему. Возникает вопрос, каким образом человек сформировался, если какой-либо продукт может так значимо ее подавлять? Вероятно, такой экспансии человеческий вид в принципе не пережил бы, если бы это было реально. Но это все рассуждение, поэтому давайте посмотрим, что же там в контролируемых исследованиях. Одна исследовательская группа изучила влияние рекомендаций данного протокола на больных воспалительными заболеваниями кишечника. В этом открытом неконтролируемом исследовании 18 взрослых с активным язвенным колитом или болезнью крона прошли 6-недельную фазу исключения продуктов и последующую 5-недельную поддерживающую фазу. Никакие продукты не вводились повторно. Из 14 участников, завершивших эксперимент, 11 достигли клинической ремиссии к шестой неделе и сохранили ее на протяжении поддерживающей фазы. Но маркер воспаления, Ц-реактивный белок и маркер повреждения кишечника, фекальный кальпротектин, не показали статистически значимого снижения, а у двух участников наблюдалось ухудшение симптомов. Другое открытое, неконтролируемое пилотное исследование прошло с участием 17 женщин с стереоидитом Хашимота. В ходе него женщины 10 недель проходили онлайн-программу обучения аутоиммунной диете. Качество жизни, бремя клинических симптомов, как тяжесть симптомов, так и предполагаемое влияние на жизнь клиента, и маркеры крови оценивались на исходном уровне и после завершения эксперимента. Маркеры функции щитовидной железы или антитела к щитовидной железе не изменились. Однако снизилась масса тела. Это неудивительно, учитывая, что целые группы продуктов из протокола выкидываются. Примечательно, что в своем заявлении о конфликте интересов авторы исследования сообщили, что они являются соучредителями компании, которая проводила коучинг для его участников – то есть они были заинтересованы в положительных исходах эксперимента, хотя он и не показал особо никаких позитивных изменений. И даже учитывая, что сейчас выдвигается много теорий о существовании провоспалительных и противовоспалительных продуктов и вводится даже новый термин «диетический воспалительный индекс», систематические обзоры показывают, что один продукт в отдельности не оказывает сильного про- или противовоспалительного эффекта. Более важной является модель питания человека в целом. Подведем итог. Аутоиммунный протокол представляет ограничительную диету, которой трудно придерживаться и которая может подвергнуть риску дефицита питательных веществ, особенно если слишком долго оставаться в фазе элиминации – при этом текущие исследования не дают убедительных доказательств того, что диета сама по себе снижает активность болезни. В исследованиях наблюдались высокие показатели отсева из-за строгости ограничений. Участники не были должным образом рандомизированы. Да и в целом количество человек в них просто мизерное. Поэтому будет логичным сделать акцент на здоровой диете вместо аутоиммунного протокола. Щелочная диета. Данную группу диет связывает идея о том, что продукты могут изменить pH крови и таким образом улучшить здоровье. В химии pH представляет собой шкалу, используемую для определения кислотности или щелочности раствора. Кислые растворы имеют более низкие значения pH, чем щелочные растворы. Вся суть идеи данных диет – Состоит в том, чтобы избегать продуктов, которые классифицируются как кислые, ограничить нейтральные и сосредоточиться на более щелочных. Сторонники делят продукты примерно следующим образом. Закисляющие – это мясо, рыба, молочные продукты, яйца и злаки. Нейтральные – масла, сахара, некоторые листовые овощи. Щелочные – фрукты, орехи, бобовые и овощи. Если обратиться к истории науки, то влияние еды на кислотность мочи изучали достаточно давно. Например, французский биолог Клод Бернар провел классическое наблюдение этого эффекта и обнаружил, что изменение диеты кроликов с травоядной, в основном растительной, на плотоядную, в основном мясную, изменило мочу с более щелочной на более кислую. А затем было выявлено, что определенные продукты, такие как клюква, чернослив и некоторые ягоды, оказывают влияние на pH мочи и у человека. Возможно, этими данными и вдохновлялся американский натуропат, специалист альтернативной медицины Роберт Янг, который является главным популяризатором щелочной диеты. Он настолько проник с идеей, что написал несколько книг и выпустил массу видеороликов. Главный его бестселлер – книга чудо пиаж. В своих материалах Янг утверждает, что здоровье в первую очередь зависит от правильного баланса между щелочной и кислой средой в организме человека и что кислая среда вызывает рак, ожирение, остеопороз, чрезмерный рост дрожжей, грипп, кожные и другие заболевания. Вообще, Роберт Янг интересная личность. В 2014 году он был арестован, и ему было инкриминировано 18 уголовных преступлений, связанных с медицинской практикой без лицензии. А в 2018 году было приказано выплатить 105 миллионов долларов больной раком, которая подала на него в суд. По словам женщины, Янг назвал себя врачом, и посоветовала ей отказаться от традиционного лечения, в результате чего ее болезнь прогрессировала до неизлечимой четвертой стадии. Теперь давайте разберемся, в чем псевдонаучность данной диеты. Человеческая жизнь требует строго контролируемого уровня pH в сыворотке крови, около 7,4. При этом у нас достаточно мощные механизмы, удерживающие такой идеальный баланс. Это дыхательная система, почечная система и буферные системы крови. Отклонение от нормального диапазона pH крови приводит к достаточно серьезным состояниям. Смещение в сторону кислого состояния называется ацидоз, например, при отравлении кислотой. А в сторону щелочного состояния алкалоз, например, прием щелочного раствора. По этой причине организм строго контролирует любые сдвиги pH крови от нормальных значений. Поэтому попытка при помощи обычных продуктов изменить эти значения, конечно, полностью противоречит физиологии человека. А все исследования, на которые ссылается Янг, ограничены экспериментами или в пробирке на клетках, или на животных. Главный аргумент сторонников щелочной диеты в том, что она... Помогает предотвратить остеопороз, но систематические обзоры 2009 года и систематический обзор 2011 года пришли к выводу, что связи между диетической кислотной нагрузкой и остеопорозом нет, как нет и никаких доказательств того, что щелочная диета защищает здоровье костей. Обзор книги Янга от Академии питания и диетологии заключает, что акцент на достаточной растительности в рационе – это, конечно, хорошо, но щелочная диета не является здоровой, и нет информации, что она может дать преимущество для здоровья. Еще один аргумент сторонников щелочной диеты заключается в том, что рак растет в кислой среде и что такая схема питания может изменить среду тела для лечения рака. Но хоть она может избирательно изменить уровень pH в моче, не было показано, что данная диета вызывает устойчивое изменение уровня pH в крови или обеспечивает клинические преимущества, о которых заявляют ее последователи. И вопреки предположению о том, что кислая среда провоцирует рак, все идет от обратного. Это раковые клетки создают кислую среду вокруг себя из продуктов своей жизнедеятельности. А систематический обзор применения щелочной диеты для профилактики или лечения онкологии выявил отсутствие связи между кислотной нагрузкой в диете или щелочной водой с риском развития рака и отсутствие исследований щелочного лечения рака. Также указано, что пропаганда щелочной диеты и щелочной воды для профилактики и лечения рака не оправдана. Единственное, что раз данная диета предполагает достаточное потребление фруктов и овощей, есть шанс снижения риска колоректального рака. Однако это происходит за счет достаточного потребления пищевых волокон, а не кислотности или защелачивания организма. Последний гвоздь в крышку гроба с кислотностью и раком забивает тот факт, что многие ученые успешно выращивают раковые клетки в щелочной среде. В итоге оказывается, что щелочная диета не подтверждается ни данными фундаментальных наук, ни результатами клинических исследований. Можно смело записать ее в список бредовых диетических выдумок. Раздельное питание. В англоязычных странах данная схема питания больше известна как комбинированная диета. Она подразумевает под собой идею о том, что существуют особенные комбинации или сочетания продуктов. Одну стандартизированную теорию о данной диете сложно найти, поэтому придется руководствоваться заявлениями ее сторонников. Они, как правило, рекомендуют избегать одновременного употребления крахмалистых и белковых продуктов, есть фрукты до, а не после еды, или наоборот. Тут черт ногу сломит. Все по-разному трактуют. Избегать употребления фруктов и овощей вместе в одном приеме пищи, не пить воду во время еды. Считается, что тем самым можно улучшить пищеварение, снизить массу тела и всячески оздоровиться. Фундамент данной диеты – заложено альтернативное и псевдонаучное понимание физиологии человека, а именно мысль о том, что разные продукты требуют разных ферментов и поэтому организм не может одновременно переварить белки и углеводы. Тем не менее, у данной диеты есть свои апологеты. Корни раздельного питания идут к юрвидической медицине Древней Индии, основанной на естественном и целостностном подходе к физическому и психическому здоровью. Первым, кто стал продвигать такой план питания, вероятно, является Эдгар Кейси, американский ясновидящий и по совместительству и Швец, и Жнец, и Надудие Грец. Он являлся экспертом во всем. Сны, загробная жизнь, питание, реинкарнация, миссионерство. В октябре 1928 года Кейси открыл больничный комплекс, где назначали все виды альтернативного лечения. Он и его последователи считали, что основной причиной болезней является проблема усвоения питательных веществ из пищи. А как ее решить? Конечно же, причудливой диетой. Следующим популяризатором раздельного питания стал Герберт Шелтон, натуропат, писатель, сторонник альтернативной медицины, веганства, сыроедения и голодания. Хотя написал много всего, наибольшую известность получила книга «Правильное сочетание продуктов». Шелтон утверждал, что приготовление пищи денатурирует ее и что здоровое тело способно восстанавливаться после болезни без медицинского вмешательства. Хотя современники подвергали его резкой критике за то, что он выступал за голодание, а не за лечение, работа Шелтона оказала раннее влияние на сыроеческое движение. Самой популярной диетой, которая родилась в муках альтернативной физиологии, является диета Хея. Этот метод питания был разработан в 1920-х годах нью-йоркским врачом Уильямом Ховардом Хеем. Он утверждает, что необходимо разделять продукты на три группы. Щелочные, кислые и нейтральные. Что-то похожее на бредни Роберта Янга про щелочную диету. Современные представления о физиологии человека и научные данные, конечно же, ставят под сомнение все эти теории о сочетании определенных продуктов. Одним из основных недостатков теории раздельного питания – является то, что оно не учитывает, что пищеварение происходит не только в желудке, и оно намного сложнее, чем утверждают сторонники диеты. Например, переваривание пищи на самом деле начинается во рту, а не в желудке. Поэтому у нас есть пищеварительный тракт, а не пищеварительный мешок, куда бы все сбрасывалось и где бы проходили одновременно все процессы. А эволюция и появление различных продуктов и методов приготовления позволили человеческому организму гибко справляться с перевариванием различных типов продуктов одновременно. Поэтому наши тела содержат все необходимые ферменты для одновременного расщепления белков, жиров и углеводов. Разные ферменты переваривают разные классы питательных веществ и все они высвобождаются независимо от того, что мы съели. Даже если мы жуем чистый сахар, например сладкую вату, наше тело все равно будет выделять ферменты для переваривания не только углеводов, но и белков и жиров. После первого этапа пищеварения, который, как ранее было сказано, начинается в ротовой полости, пища попадает в желудок. Уровни pH желудка контролируются клетками, которые его выстилают, поскольку они выделяют желудочную кислоту на протяжении всего процесса пищеварения. Мы не полагаемся на продукты, чтобы контролировать кислотность в этом органе. И хотя верно то, что для активации пепсина, одного из основных ферментов желудка, требуется кислая среда, крахмалы не нейтрализуют кислый pH желудка больше или меньше, чем любая другая пища. Далее пищевой комок попадает в тонкую кишку. Ее уровень pH контролирует поджелудочная железа, выделяя богатый бикарбонатами панкреатический сок. На этом этапе пищеварительного процесса работа пепсина по перевариванию белка завершена и к процессу готов приступить целый ряд дополнительных ферментов. Эти ферменты оптимизированы для активации работы в обычной щелочной среде тонкого кишечника. Когда смешанная пища проходит через тонкую кишку, каждый фермент выполняет свою работу одновременно, и при этом абсорбируемые строительные блоки пищи усваиваются по мере их поступления. Поскольку каждый тип питательных веществ, белок, жир и глюкоза, который является продуктом распада крахмала, имеет специальные рецепторы или другие специфические механизмы поглощения, им не нужно конкурировать друг с другом. Точно так же, как мы можем ходить и одновременно жевать жвачку, наш кишечник может одновременно поглощать мясо и злаки или, честно говоря, любую комбинацию продуктов. Следующий этап ⁇ толстая кишка. Толстая кишка ⁇ это место, где находится самая высокая концентрация бактерий. И это сегмент пищеварительного тракта, где остатки пищи проводят больше всего времени. В среднем от 10 до 64 часов у нормальных здоровых взрослых. Большая часть того, что попадает в толстую кишку, это неперевариваемые растительные волокна. Кожица фруктов и овощей, кожура семян, отруби, устойчивые бобовые крахмалы. И все они ферментируются бактериями, что, кстати, является нормальным и откровенно желательным процессом. Кстати, правильно называть этот процесс брожением, а не гниением. Последний термин относится к разложению мяса животных. Ферментация относится к бактериальному разложению углеводов, что является более точным термином для описания происходящего в кишечнике. Поэтому каждый раз, когда вы сталкиваетесь с термином гниение в описании процесса пищеварения, фиксируйте его как тактику запугивания, а не как научный факт. И раз мы уже затронули тему про ферментацию, стоит также рассказать про газы в кишечнике. Кишечный газ не обязательно означает, что пищеварительная система работает плохо. Он только может сигнализировать, что мы съели много неперевариваемой пищи. Кишечный газ образуется как естественный побочный продукт бактериальной ферментации клетчатки и неабсорбированных сахаров. Его объем, как правило, связан с тем, что не может. Сколько этого неперевариваемого материала мы съедаем и какие бактерии в изобилии, обитающие в кишечнике, неравнодушны к перекусам, содержимым толстого кишечника. Как правило, люди, которые придерживаются растительной диеты, могут производить больше кишечных газов. Безусловно, чрезмерный метеоризм, метеоризм с исключительно неприятным запахом или внезапное увеличение количества метеоризма могут указывать на другие проблемы со здоровьем или мальабсорбцию. Примечание. Мальабсорбция – хроническое расстройство процессов переваривания, транспорта и всасывания питательных веществ в тонком кишечнике. Симптомы мальабсорбции включают диарею, стеаторею, боли в животе, гиповитаминоз, похудение, остено-вегетативный синдром, нарушение электролитного обмена, анемию но тут уже будет требоваться консультация с гастроэнтерологом. Прошлись коротко по физиологии, теперь возвращаемся к нашим баранам. В плане преимуществ для потери веса у раздельного питания все как обычно. Исследования показывают аналогичную потерю массы тела при комбинированной диете и обычной сбалансированной. В 1935 году Стюарт Бакстер показал, что поджелудочная железа выделяет пищеварительные ферменты одновременно, независимо от того, является ли съеденная пища углеводами или белками, что противоречит одному из центральных положений диеты. Единственное рациональное зерно, которое можно вычленить из данной диеты, это внимательность к своему рациону. Если при сочетании каких-либо продуктов возникают неприятные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта, то лучше отказаться от таких сочетаний. Исходя из ранее сказанного, комбинирование продуктов определенно не является необходимым для хорошего пищеварения или здоровья и не имеет научного подтверждения. Поэтому можно смело выкидывать в мусорное ведро эту диету Лучшая для человека схема питания сочетает в себе широкий спектр питательных продуктов из всех пищевых групп. И нет причин, по которым мы не должны наслаждаться какой-либо едой одновременно.